Мы собрались в кабинете ректора в страшно поднадоевшем составе: Лоранский, Эмилия, Рик, Кэтрин, я и, конечно же, без его дракончества не обошлось. Сидел во главе стола и планы строил н а п о л е о н с к и е Еще и гордия рядышком пристроил заботливый т а к о й т ы Посмотри, соскучился. в а з о н ч и к свой, значит, холит или леет, а попаданок тиранит. Гад. Королевская милость пригодилась, как нельзя кстати, избавила меня от потребности просиживать время в кресле личной помощницы ректора. Теперь, кстати, эту должность занимал страшненький парнишка Оркфимбл, у показательно внимательный, исполнительный, но не разговорчивый. Какой ректор, таков помощник Бука. Итак, у нас и м е ю т с я три кандидатуры на следующее покушение, сказал Вильгельминский, не забыв поставить полок тишины. Это Риарн к а с п и й с к и й министр высшей магии, Ливиан, министр внешней и внутренней политики, а Нифольд, министр казначейства. Перед ректором на столе лежали личные дела министров, а перед каждым из нас копии документов р а з м н о ж е н н о й магии. И никакого Ксеркса о не надо. Удобно, однако. Я заняла стул между Кэтрин и Риком, Аарону досталось место напротив меня, рядом Сэми. Золотой казалось был очень недоволен таким соседством, судя по его нахмуренной м о р к е и сложенным на груди рукам. Кто из них будет следующим трупом? спросил Сторма, вводя всех присутствующих внимательным взглядом. На мне драконий глаз, именно тот, что наглучий очень задержался дольше всех, прямо жар запустил по позвоночнику. Предложение. Быть я убийцей, бил бы по министру политики, все связи на нем. з а т е н Оурик и тот же стал объектом всеобщего прицельного внимания. Кэтрин заточила ручку, расчехлила блокнот, чем только сильнее смутил некроманта, спешащего внести ясность. Чисто гипотетически, коллеги. Писательница разочарованно поджала губы и отложила ручку. Убийство Фольда может повлечь финансовый кризис, пока будут подбирать новую проверенную кандидатуру. Высказал свою очередь Аарон. Пройдет достаточно времени, чтобы успеть запустить в действие различные теневые махинации. Каспиского й тоже с о с ч е т о в списывать нельзя. Развел руками Сторм. К тому же именно его кровь в а л ь е т с я в правящий род. Одного не выбрать, хоть разорвись, хмыкнула Эми. Когда это ты останавливалась на одном, дорогуша? Тут же заметила Кэтрин, вызвав покашливание у мужчин. Память возвращается. С надеждой спросила т р а л ь ч и х у и пододвинула свой стул ближе к ней. Да при чем здесь п а м я т ь Скинулась госпожа Шпетрин. У меня нюх на... разнохарактерных героев, я их чую, и она так шумно втянула воздух своим габаритным шнобелем, что Эмили отшатнулась, побоялась, что втянет так пылинку. Предлагаю разделиться и проследить за каждым из министров, сказала я, скрывая разочарование, что память к нашей воятельнице б е с ц е л л е р о в до сих пор не вернулась. Там, между прочим, такие важные сведения хранятся, из-за которых у меня бессонница развилась. Разделиться? з а и н т е е р с о в а л с я Сторм и тут же расщедрился на похвалу. Прекрасная мысль, Ника. п о д л и з ы в а е ш ь с я гад. п о ц е л у й и все равно не обломится. Я твердо решила, я кремень. Наскак рашешестера подвоено министра просияла трольчиха. Кто со мной в пару? Ника со мной. Тут же послышалось безапелляционное, причем послышалось от двух драконов одновременно. Лоранский с Вильгельминским вновь скрестили ненавидящие непримиримые взгляды. Мне осталось лишь глаза закатить. Это перетягивание попаданки никогда не закончится. н и к и будет безопаснее со мной, заявил Сторм. Пш, если бы таким взглядом можно было сжигать дотла, на месте Лоранского сейчас осталась бы кучка пепла и дырка на стуле. Ха. Хмыкнул Аарон, которого красноречивый взгляд ректора совсем не впечатлил. Ты уже решил свою маленькую проблему? Я сразу с м е к н у л это, потерянной силе так нагло намекнул. Вот к а к у с т о р м а ж и л в а к и ходуном заходили и пальцы в кулаки сжались, едва край стола не раскрошил в порыве злобы. Нет. Ехидно уточнил Аарон, пока его заклятый братец пытался удержаться от очередного кровопролития и ответить цензурнее. Но тогда ты -то для безопасности Ники совсем не вариант. Попаданка пойдет со мной. Я присвистнула от шока, наблюдая за картиной маслом. Без меня меня женили, а ведь раньше за Раном такой тирании никогда не наблюдалось. Это на него так воздержание Милли действует. Все драконы сначала лапочки, а потом злобоящерская натура берет вверх. Говорила мне мама, хотя нет, про драконов мама мне точно не говорила. Без вариантов. Процедил Вильгельминский. С тобой она точно никуда не пойдет. С тобой тоже. Не сдавался Аарон. На дне его глаз уже плескались язычки пламени. Я отвечаю за нее. Кулак вдавливался в стол, тот жалобно трещал, ножки податливо гнулись. И я говорю нет. Я привел Нику в наш мир, забыл. Привстал л о р а н с к и й не уступая в упрямстве брату. Поэтому вся ответственность на мне. Достаточно того, что по твоей вине ее чуть не угробили. Можно подумать, сторм мог меня остановить, если я что-то задумала. Никогда это у него не получалось. Мы девушки прекрасно знаем, как добиться своего. Я просто до поры до времени сдерживала свою попаданскую натуру. Кто б ы говорил? В свою очередь уколол его вильгельминский. Это говорит мне тот, кто годами наблюдает, как зазноба крутит задницы перед толстыми кошельками. Это мое дело. Едва не стер зубы в порошок, Аарон. Кстати, я тут недавно прозрел и рассмотрел н а с т о я щ е е с о к р о в и щ е для дракона. Догадаешься, кто она? И кинул горячий взгляд в мою сторону. о о о что за драконий беспредел! Эмилия ахнула и театрально схватилась за сердце. Ее глаза, как по команде, наполнились слезами. Драконица старательно держала оскорбленную мину, следя за реакцией Арона. Правда, тот даже головы не повернул в ее сторону, а ведь сидели совсем рядышком. А мне так и виделось д и к а я злоба на донышке ее зрачков. Прозрел, значит. Зрение легко подправить. Чрезвычайно п л о т о я д н о улыбнулся Сторм. Господин ректор угрожающе прищурился. Выглядел он впечатляюще ужасным. Хоть магию я ему до сих пор и не вернула. Если сейчас с ц е п и т с я с а р а н о м то Сторм окажется в заведомо невыгодном положении. Не каюсь, не жаль. Вот бы Лоранского проучить. За все добро, что с его легкой руки мне в этом мире вытерпеть пришлось. А что со мной? Значит, ты в команду больше не хочешь? Эмилия поняла, что Арн ее игнорирует, и п р и л ь н у л а к закону сбоку. Только тот крепче челюсти жал и даже не дрогнул. Кремень, не, Кремень это я, а он пусть кирпичом будет. Как же я без тебя? А кто защитит? Ты столько лет прекрасно без меня справлялась, и сейчас не пропадешь. в ы п л ю н у л Лоранский. То ли приворотное зелье блондинки перестало действовать, то ли действительно чудесное прозрение полбу накатило. Не отец меня не признает, не я его, так что не т р а т ь энергию попусту. Драконица зашипела похлеще кошки, которой прищемили хвост. Тебе что дороже, правая часть тела или левая? доверительно з а ш е п т а л а мне Кэтрин. Ну как з а ш е п т а л а Ее отчетливо услышали все присутствующие, даже Рик заинтересованно вскинул голову. Некроманту в л е ч е н н о изучал личные дела министров, не обращая внимания на концерт по заявкам от драконов. Что? Не поняла я увлечённое разворачивающимся действом. Эти двое не раз уже бока друг другу мяли, но когда за меня, несколько приятнее. Хоть и одного и другого п р и д у ш и т ь готова. Пусть выпустят гнев, растак охота. Сама выберу кого свою команду брать. Драконам там точно не место. Предлагаю не жадничать и располовинить попаданку. Воинственно ткнула ручкой мне в плечо Тральчиха. Иначе не поделите. Арин и Сторм мгновенно закрыли рты и посмотрели друг на друга, как псы из голодной своры, что делят одну кость. Сдулись, глазки пристыженно опустили, на щеках полыхнул румянец. Первые двести лет взросления мальчиков с а м о е т р у д н о е Сознанием дела подытожила Кэтрин. Пожалуй, я пойду с госпожой Шпетрин. Подвела итог я, а вы тут делитесь, как хотите, хоть размножайтесь. Нет. В два голоса отрезали Сторм и Арон. Ну, просто поразительно единодушие. Теперь будет драка за мое личное внимание, расцвела улыбкой госпожа Шпетрин. Я всегда пользовалась популярностью у мужчин. Загробная жизнь не отменяет этого факта. т р а л ь ч и х а кокетливо поправила воротничок своего неизменного платья в цветочек, пригладила три волосинки прически и захлопала ресничками. У Арона задергался глаз. Сторм отшатнулся, будто писательница с о б р а л а с ь испытывать теорию собственной привлекательности именно на нем. Едва г о р и к о со стола не скинул резким движением руки. У меня чуть сердце не остановилось, бедный вазончик. Я всегда готова, мальчики. Хриплым голосом п р о в о р к о в а л а Кэтрин, вызвав у дракона синхронную дрожь. Померимся опытом и пылом. Похоже, оба брата с большей радостью разделили бы не внимание писательницы, чем ее внимание. Некромант меланхолично наблюдал за происходящим, не вмешиваясь. Точно был не здесь. Может, с в е д ь м й не все пункты договора успели обговорить. Мне так понравилось, как т р о л ь ч и х а ловко сбила спесь с этих чешуи хвостах, что я не смогла сдержать собственного восторга. Мы с Кэтрин отлично поладим, заявила во все услышание загоревшийся Дей. Нет. Опять взревели драконы, но их протест не перебил мою неуемную фантазию. Да. Мечтательно закатила глазки я, как Холмс и Ватсон, как Бэтмен и Робин, как Волк и Заяц, наконец. Э, нет, все-таки у Волка и Заяца были очень сложные отношения. Госпожа Шпетрин горделиво в ы п я т и л а подбородок. Кто кто? Заинтересовалась Эмилия, забыв держать маску оскорбленной невинности. Тебе не понять. Махнул рукой я. Это одни из лучших тандемов в моем мире. Попаданка и зомби писательница, жди неприятностей. Хмуро выдал Аарон. Вот этого-то я и опасаюсь, поделился ректор. Отпусти вас, Кэтрин, в разведку. Придется спасать не только вас, но и доверенного министра. Лоранский кивнул, неожиданно соглашаясь с братом. И они вместе так посмотрели на меня, стараясь надавить авторитетом, а ведь вполне способны мирно сосуществовать, когда включают головы вместо варварских драконьих инстинктов. Мелковато берете, парнише. Покачала головой Кэтрин. Что еще придумала эта необыкновенная женщина? Не устаю ей удивляться. Почему это? С улыбкой спросила ее я, не сдержав любопытства. Зачем же ограничиваться одним захудалым министром? Пол города спасать придется не меньше. Подмигнула мне трольчиха. Я если и гуляю, то всегда с размахом. Полумера не по мне. Я представила масштабы возможной катастрофы и хмыкнула в рукав п л а т ь е Наконец-то сменила форму академии на строгое темно-синее платье. Как и пишете, госпожа Шпетрин, подметил Рик. Всегда с размахом не страшать запретных тем. Да-да, п и с а т е л ь с к у ю фантазии нельзя обуздать. Радостно поделилась трачиха. Идея очень мстительная. Отвернешь г одну, другую вернутся ночью и п р и д у ш а т скопом. То, то я смотрю, вы свои идеи чем-то сильно обидели, что они так постарались. Ехидно протянула Эми. Эмилия, предостерегала я ее. Тыкать смертью в н о с зомби, вверх без с т а к т н о с т и Поддержал меня Рик. За любимую писательницу Некроман стоял горой. Драконица лишь плечами пожала. о т п р а в д ы никуда не деться. Писатель о б и д и т может каждый. Замогильным голосом сообщила Кэтрин: "Не каждый может убежать". "А такой точно ноги не сделаешь, Эми. Догонит на р а з д у а Сказал д р а к о н и ц Аарон. Золотому явно нравилось т р о л л и т ь бывшую зазнобу, да он только входил во вкус. Рик м ы к н у л "Не до оценивать, госпожу Кэтрин, я бы точно не стал". "Благодарю, лепчик", кивнул у т р о л ь ч и х а "О в е к о в е ч у тебя в следующей книге заверность моему таланту". "О". Меня осенило очередной гениальной идеи. Никто не поймет друг друга лучше, чем коллега коллегу. Дарик? Да. Неуверенно ответил Некромант. Но я смотрела таким непоколебимым взглядом, что Рику ничего не оставалось, кроме как согласиться. Да, Ника. Вот решено, прищелкнула пальцами я. Выбор сделан. Давайте нам объект. Отправимся на слежку. Вы же не скажете теперь, что с Риком у нас плохой тандем? Аарон со Стормом переглянулись, потом Вильгельминский смерил Рика внимательным взглядом, точно отсканировал все косточки в поисках подвоха. Нет, дракон это не расовая принадлежность, это диагноз. Хорошо. Без всякой радости согласился Сторм, видимо не посчитав некроманта конкурентом себе. Мальчик с девочкой, мальчик с девочкой. Принялась загибать пальцы Кэтрин. Какой мальчик выпадет мне? Эми блеснула глазами, улыбаясь Арну. Тот отодвинул с т у л и припустил к т р о л ь ч и х е Сочту за честь, госпожа Шпетрин, быть вашим сопровождающим. Утер нос, он драконица. Разделите со мной все тяготы разведывательной операции. С удовольствием, улыбнулась писательница. Сором скривился, глядя на Эмилию, что досталось ему в напарнице. Осталось провести жеребьевку. Кто за каким министром будет следить?